Евгений Фоменко Сумрачный пояс Анотация Из очереды катастроф Земля перестала вращаться вокруг своей оси. Половина планеты превратилась в выжженную пустыню, над которой не заходило солнце, а вторая стала заснеженной равниной, где царила вечная ночь. Пригодной для жизни осталась лишь узкая сумеречная полоска, разделяющая полушария. Люди хоть и не впали в варварство, но зависли в развитии, на уровне конца XIX века. Миром правил пар. Даже спустя поколение человечество не смогло до конца адаптироваться к вечному полумраку. Лунатизм и прочие расстройства сна стали обычным явлением. Поэтому врачи-сомнологи получили в обществе особый статус. Их ценили, их уважали, их боялись. Пролог. Тут стоит напомнить, что сбежавшие из-под стражи негодяи являются ярыми сторонниками лудизма. Это они полгода назад разгромили фабрику паровых механизмов, чем нанесли немалый ущерб. Спрашивается, доколе? Доколе городская тюрьма будет напоминать проходной двор? Может, достопочтенному господину директору Пора переименовать свое заведение в гостиницу? По моему скромному разумению, этому гостеприимнейшему человеку была бы весьма к лицу леврея швейцара. Нововаршавский советчик Виктор Вторыга До большого парового гудка, который извещал о начале нового дня, оставалось еще достаточно времени поэтому можно было особо не торопиться. Оскар потянул на себя мусорный бак, продолжая напивать под нос незамысловатый мотивчик. Услышанная вчера в пивнушке песенка оказалась на редкость прилипчивой, и это раздражало не только напарника, но и самого Оскара. Из бака высунулась до боли знакомая мохнатая морда. «Пошла вон!» – замахал руками мусорщик. Растревоженный зверек что-то недовольно пропищал. «Пошла!» со злостью повторил Оскар. Приближаться, а тем более дотрагиваться до этой мерзости, не было ни малейшего желания. Оскар взялся за висящую на поясе деревянную дубинку. Похоже, крыса сразу же поняла исходящую угрозу. Еще раз Словно на прощание, пискнув, зверек спрыгнул на землю и тут же растворился в закаулочном полумраке. «Надо сообщить в управление», — выдохнув, произнес Оскар. «Пусть сами разбираются с этой гадостью, я на такое не подписывался». «Ага», — вяло кивнул стоящий рядом напарник, ставший свидетелем этой сцены. «Мое дело — мусор вывозить, а не крыс гонять!» Продолжал возмущаться Оскар. Крыс он не боялся, просто брезговал. Оскар даже представить не мог более неприятных созданий. Не сказать, что эта встреча стала полной неожиданностью. Но бывало, что мусорщики не видели крыс неделями. Власти вели с этими обитателями помоек и подвалов бескомпромиссную войну. До последнего хвоста. А серые, в свою очередь научились осторожности и стали куда изворотливее. «Зачем тогда на эту работу пошел?» – хохотнул Гавил. «Да пошел ты!» – вполне миролюбиво ответил Оскар, снова взявшись за мусорный бак. Обижаться было бессмысленно. Со своими тремя классами Оскару сложно было рассчитывать на что-то большее. Ему еще повезло, что тетка водила знакомство с женой какой-то мелкой сошки в управлении городского хозяйства. Родственница похлопотала, и вот уже почти 10 лет Оскар каждое утро обходил район, перегружая скопившийся мусор в свою тележку. Напарники периодически менялись. Одни получали место получше, другие выходили на пенсию. Ну а были и те, кто просто скатывался. «Ого, ты глянь!» Гавил размотал скрученную в трубочку афишу, которую только что выудил из мусора. «Кто это?» Оскар с любопытством рассматривал блондинку в белом платье. Несмотря на островатые черты лица и нос с горбинкой, девушка была очень привлекательна. Ее роскошные волосы казались шелковыми, а игривая полуулыбка словно приглашала куда-то, манила и волновала. Единственное, что точно понимал сейчас Оскар – так это то, что у него никогда не будет такой женщины. «Вот тут же написано «Лана Монро»,» прочел подпись Гавил. «Певица какая-то, наверное, или актриса». А Оскар, как завораженный, продолжал пялиться на афишу. «Слушай, как думаешь, она ценная?» – заинтересовался напарник. «Много за это заплатят?» «Отдай мне!» – неожиданно попросил Оскар. «Зачем тебе это?» «Дай!» Уже потребовал Оскар. Видя, что товарищ начал заводиться, Гавил не стал спорить. «Да забирай!» Схватив добычу, Оскар тут же снова смотал афишу и поспешно засунул ее в потрепанную сумку, висящую на тележке. «Что за...» Гавил пытался приподнять очередной бак, но не рассчитал силы и опрокинул его на землю. Во все стороны из мусорного бака брызнуло чем-то пахучим и едким. «Проклятие!» – выругался Гавил. Грубый матерчатый фартук оказался замызган какой-то бурой тягучей жижей. «Такое точно не ототрешь!» Оскар ткнул товарища в грудь и поводил пальцем по растекающемуся пятну. «В чистку отдавать надо!» Вид у Гавила был очень недовольный. Котелок, фартук, белая рубашка на рукавнике – за этим всем приходилось тщательно следить. Начальство решило, что мусорщики, выполняя грязную работу, обязаны быть эталоном чистоты. Впрочем, профсоюз особо не возражал, ведь на это еженедельно выделяли пусть и небольшую, но приятную сумму. А при должной расторопности ушлый мусорщик мог сэкономить для себя пару-тройку золотых. Какой никакой, а прибыток! Правда, без оплошностей на этой работе не обойтись и за одежду порой приходилось доплачивать. В этот раз так и вышло. Новый фартук выдадут не скоро, так что придется Гавилу после смены нести подпорченную вещь в прачечную, что в Ливацком переулке. «Найду кто слил, набью морду!» пообещал Гавил, сжимая кулаки. В качестве доказательства своей решимости мусорщик от души пнул тот самый бак. «Я помогу!» Оскар еще что-то хотел добавить, но у стены снова послышалось какое-то шуршание. «Опять крыса!» – тут же пронеслось в голове. Но нет, зверь оказался куда крупнее и на двух ногах. Из-за мусорных баков вылез человек, который был уже на полпути к безумию. Незнакомца заметно пошатывала. Правая половина его позеленевшего лица представляла собой одну сплошную садину а закатившиеся вверх глаза вызывали отвращение. «Матерь божья!» Гавил тут же отпрянул в сторону. Мусорщики переглянулись. «Слышь, парень!» Оскар предостерегающе направил на незнакомца дубинку. «Стой, где стоишь!» Вместо ответа мужчина издал неразборчивый гортанный рык. Даже на расстоянии чувствовалось его смрадное дыхание. «Кажется, он не опасен!» Почему-то шепотом произнес Гавил. Незнакомец зарычал и вытянул вперед длинные трясущиеся руки. Даже если он и хотел напасть, то сил у него на это просто не было. Обожрался чего-то. Оскар опустил дубинку. Надо бы в жандармерию сообщить. Работая мусорщиком, нужно быть готовым к подобным встречам. Вот только итог было сложно предсказать. На улицах продавали бесчетное количество видов гипнотической дряни, и каждая действовала по-своему. «Может, лучше вызвать этих? Ну, контролеров?» — робко предложил Гавил. «Нет!» — тут же тряхнул головой товарищ. «Сам знаешь, потом не отбрыкаемся!» И дело тут было не только в том, что Оскару не хотелось ввязываться в Алакиту. Народная молва наделяла людей, умеющих договариваться с Морфеем, почти магическими способностями. Их не понимали и от того сторонились. Да и жутких историй про особую госпитальную секцию было немало. Даже самые недоверчивые горожане соглашались, что определенная доля правды в этих страшилках есть. «Ты прав, не отвяжемся!» Тут же подхватил Гавил, словно боялся, что приятель передумает. Я позвоню в жандармерию, тут телефонная будка рядом. «Погоди-ка, ты глянь, что у него есть!» Гавил не сразу понял, что напарник имеет в виду кольцо, поблескивающее на пальцы незнакомца. «Думаешь, золото?» Недоверчиво спросил Гавил. По грязной и мятой одежде сложно было определить сословие этого человека. «А сейчас узнаем!» Подскочив к мужчине, Оскар шарахнул его дубинкой по голове. Несчастный упал на колени. Последовал еще один удар, после которого жертва распласталась на земле. «Ты убил его!» – ужаснулся Гавил. «Успокойся!» – Оскар убрал дубинку. «Я знаю, что делаю. Ничего с ним не будет». «А если нас увидят?» «Кто?» Ранним утром в этом глухом дворе, окруженном брандмаурами, Можно было не опасаться случайных свидетелей. «Если что, скажем, что он первый начал». Оскар принялся торопливо стаскивать кольцо. «Нам поверят». Доводы напарника показались Гавилу вполне здравыми. что то оно лёгкое какое-то». Оскар взвесил кольцо на ладони. «Ладно, покажу Демидычу, он самую честную цену даст». После этих слов мусорщик начал деловито осматривать карманы жертвы. Гавилу оставалось только наблюдать. Удивительно, еще 10 минут назад Оскар чуть не грохнулся в обморок при виде крысы, а сейчас, без всяких угрызений совести, обыскивал бесчувственное тело. «Неплохо!» – усмехнулся Оскар, пересчитывая ворох разноцветных бумажек. «Почти сотня!» Также добычей мусорщика стала пишущая ручка, платок и непонятный пустой футляр. Документов у мужчины не было. «Держи!» – Оскар отсчитал несколько банкнот. «Тут сорок!» Если гавил и колебался, то лишь пару секунд. Жадно схватив деньги, мусорщик поспешно сунул их за нарукавник. «Ботинки брать будешь?» – спросил Оскар. «Вроде еще нормальные!» Гавил с сомнением посмотрел на обувь незнакомца. Да, она казалась вполне сносной, но что-то подсказывало, что лучше отказаться. Нет. Как знаешь. Оскар принялся расшнуровывать ботинки жертвы, но потом, немного подумав, бросил это занятие. Да ну их. А почему он босой? Этот вопрос обязательно зададут жандармы, а этого бы стоило избегать. Звони уже. «А я пока тут по караулю». «Ага». Гавил быстрым шагом направился к узкому проходу между домами. Оскар посмотрел вслед напарнику. Там впереди тонкой багровой линией проглядывал рассвет. Но вот только солнце так и не поднимется из-за горизонта. Ни через час, ни через день, ни через неделю. Никогда. Этот рассвет был вечным. Глава первая. Глава, в которой дирижабль слегка запаздывает, а студиозусы снимают фильму. И пусть живых свидетелей тех славных событий уже и не осталось, память о беспримерном подвиге героев ледяного похода будет вечно жить в сердцах нововаршавян. На праздник ангажированы гости со всего пояса, среди которых будет немало сиятельных и уважаемых особ. Увеселительная программа уже сейчас выглядит сколь обширной, столь и разнообразной. Конференц, музыкальные номера, акробатические этюды, устроители обещают нам немало сюрпризов. Под ярмарку отдадут часть центральных улиц, где мастеровой люд будет удивлять, а кулинары подчивать всех желающих. А закончится все парадом и грандиозным фейерверком. Новые ведомости. Барбара ВКО Ожидание порядком затягивалось, но это не особо расстраивало Агнешку. Как раз наоборот, она с любопытством рассматривала собравшихся людей и подслушивала чужие разговоры. Повсюду сновали вездесущие репортеры. Десятки фотокамер устремили свои объективы к небу, не желая упустить появление сверкающего призрака, того самого дирижабля, который только что совершил невероятное путешествие, преодолевая опасности и расстояния. «Простите, сударыня». Мужчина в старомодном пенсне очень неаккуратно задел девушку плечом. Агнешка хотела было заверить, что ничего страшного не произошло, но мужчина успел скрыться в толпе. «Папенька, а скоро прилетит дирижабля!» Стоявший рядом мальчик лет 6 семи дернул отца за рукав. Та старательность, с которой ребенок и выговаривал такое сложное для него слово, невольно вызвала у Агнешки улыбку. «Не дирижабля, а дирижабль!» Поправил молодой отец, больше походивший на старшего брата. «Мишка, потерпи еще немного, уже скоро». Хотя отец и сам сомневался в своих словах, но мальчуган заметно приободрился и принялся водить неказистой подзорной трубой по сторонам. Вряд ли с помощью этой самоделки можно было что-то увидеть, но мальчик сжимал ее так, словно это самая ценная вещь на свете». Агнешка приподнялась на цыпочках, чтобы лишний раз окинуть взглядом разлившееся человеческое море. Увы, но пробиться в передние ряды не представлялось возможным. Чтобы занять лучшие места на летном поле, зрители начали собираться сильно загодя. Однако и в этом Агнешка видела пусть и небольшую, но выгоду. Да, она не сможет полюбоваться графом Дортмундом вблизи, и не сможет поприветствовать Юлиуса Вернера, но у нее появлялся шанс добежать до ближайшей станции подземки до того, как туда хлынет людская масса. Хотя власти обещали в честь такого события пустить дополнительные поезда, но давки было не избежать. И очень может быть, что завтрашние газеты запестрят заголовками о пострадавших. Такое в Новой Варшаве уже случалось. «Вы тоже здесь?» Кто-то снова задел Агнешку, только в этот раз куда деликатнее. «А? Что?» Девушка не сразу поняла, что обращаются именно к ней. «Не знал, что вы имеете интерес к воздухоплаванию». Высокий худочавый юноша расплылся в улыбке. «Я почему-то полагал, что для вас это безделится. «Отнюдь». Единственное, что смогла ответить Агнешка. Конечно, девушка изначально понимала, Что может встретить здесь кого-то из однокурсников? Вот только она не искала себе компанию. Ей куда проще было затеряться в толпе. Некоторые считали ее нелюдимой и даже высокомерной, а Агнешка лишь старалась держаться в стороне. Все общение с однокурсниками ограничивалось учебой. «Что ж вы тут одна?» – спросил Виталик. «Пойдемте со мной. У нас, знаете ли, отличный обзор». «Право, наверное, не стоит». Робко запротестовала Агнешка. «Мое появление может показаться неуместным». «Решительно не желаю вас слушать», – рассмеялся юноша. «Вся собравшаяся публика вам хорошо известна». Можно было и не сомневаться, что под публикой Виталик имел в виду сокурсников. Но я думала, «Пойдемте, пойдемте». Молодой человек ухватил Агнешку за запястье и потащил за собой – Со стороны такое поведение юноши могло показаться бестактным, но среди студентов подобные вольности были в порядке вещей. «У нас даже шампанское есть», – прямо на ходу хвастался Виталик. «Это будет феерично! Мы наполним бокалы, как только граф Дортмунд пришвартуется». То, что некоторые сокурсники могли позволить выложить кругленькую сумму за бутылку игристого, Агнешка вполне допускала. Отпрысков богатых фамилий в университете хватало. Но, скорее всего, сейчас речь шла о пьяной шипучке, неизменной спутнице студенческого веселья. «А еще наш разлюбезный Леопольд взял киносъемочный аппарат. Ума не приложу, где он раздобыл такую штукенцию. Но мы сможем сделать настоящую синематографическую хронику». Девушка еле поспевала за своим провожатым. Виталик уверенно вел Огнешку вдоль толпы в сторону возвышавшейся трибуны. Здесь было куда просторнее. По крайней мере, не приходилось каждую секунду натыкаться на кого-то и пробивать себе дорогу. Некоторые прозорливые горожане брали с собой покрывало, раскладные стульчики, корзинки со снедью. Мысль о том, что столь знаменательное событие превращается в вульгарный пикник, даже немного покоробила огнешку. «Все, пришли!» – наконец-то изрек Виталик. «Сюда? Вы ничего не путаете?» – изумилась девушка. И действительно, было чему удивляться. Виталик привел ее к тому самому помосту, на котором были обустроены ложи для важных гостей. «Нам разрешили постоять возле трибуны», – тут же пояснил юноша. Агнешка даже с облегчением выдохнула. Рядом с высшим обществом ей было бы очень неуютно, а вот оказаться на огороженной территории – это совсем другое дело. Здесь можно будет скоротать время без излишнего шума и суеты, хоть для этого и придется потерпеть тех, кого и так каждый день видишь на лекциях. «Пропустите, нас там ждут!» Виталик обратился к стоящему в оцеплении охраннику. Не молодой, но еще крепкий мужчина лишь покачал головой. «Шли бы вы отсюда!» «Нас правда ждут!» «Идите, идите!» Важно приосанился охранник, заложив руки за спину. Виталик выглядел растерянным. «Но послушайте, я же недавно только оттуда вышел, вы должны были меня запомнить!» «Я не обязан всех запоминать, мало ли кто тут шастает!» Охранник начал терять терпение. «Здесь солидные господа отдыхать изволят!» а всяких проходимцев пускать не велено». «Да не проходимцы мы!» — взмолился Виталик. «А ну проваливай!» По выражению лица охранника было видно, что он уже готов схватить молодого наглеца за шиворот и отвесить тому хорошего пинка. «Почтенный, дайте скорее моему другу пройти!» — раздался приятный, почти певучий женский голос. Все трое повернули головы. К месту событий быстрым шагом направлялась высокая темноволосая девушка. И вона. И как только Агнешка сразу не догадалась, кто за всем этим стоит. «Зачем вы ругаетесь? Я же вижу, что вы совсем не злой!» Продолжила красавица. «У меня приказ!» Охранник явно тушевался под таким напором. «Уверяю вас, у моего друга есть все основания, чтобы находиться здесь». С улыбкой отвечала Ивона. «Ах, Агнесса! Вы ли это? Какая прелесть!» Вместо ответа Агнешка лишь что-то пробормотала себе под нос. «Эти люди со мной!» Снова обратилась к мужчине Ивона. «Под мою личную ответственность?» «Я должен!» Охранник не имел никакого представления, кто стоит перед ним, но та уверенность, с которой говорила брюнетка, заставила его отступить. «Пойдемте, друзья, пойдемте!» Не дав охраннику времени опомниться, Ивона быстренько подхватила товарищей под локотки. Ни Агнешка, ни Виталик толком и не поняли, как их сокурсницы так ловко удалось все обставить. Это, видимо, был талант. «Повезло вам, котятки, что я оказалась рядом», рассмеялась Ивона. «А то бы пропустили все интересное». Этот покровительский тон не понравился Агнешке. «Нам туда». Ивона кивнула куда-то в сторону. «Жером уговорил своего папеньку лейп-медика, чтобы нас сюда пустили». Вот теперь картинка окончательно сошлась. Ивону, первую красавицу факультета, не зря считали хищницей. Она прекрасно знала, какое впечатление производит на окружающих и виртуозно этим пользовалась. Ее мягким просьбам, С обаянием и милой улыбкой невозможно было отказать. Очень мягко и ненавязчиво девушка внушала другим, что они действуют не по ее прихоти, а исходя из собственных желаний. И наверняка в случае с Жеромом было именно так. Хотя самой Ионе тут можно было отдать должное, ведь она просила не только для себя, но и для сокурсников из своего окружения. К его не тянулись и юноши, и девушки. Как любая королева, она должна была время от времени поощрять и радовать свою свиту. И с этим Ивона справлялась на отлично. «До приземления осталось совсем уже немного», — заговорщицки сообщила брюнетка. «Не сомневаюсь в вашей осведомленности», — ответила Агнешка. «Вы мне определенно льстите, дорогая». Если шпилька и была, то Ивона предпочла не замечать ее. Но у нас еще есть время выпить по бокалу. Как оказалось, компания студентов расположилась на полянке между медицинскими парамобилями. Тут, конечно, был далеко не весь курс, но даже эти полтора десятка человек создавали эффект столпотворения. И чувствовали себя они здесь вполне вольготно. В предвкушении знаменательного события молодые люди с удовольствием общались и веселились, а спиртные напитки делали атмосферу еще более непринужденной. К своему неудовольствию Агнешка отметила, что кое-кто из студентов был уже порядком навеселе. «Лео, так мы будем сегодня делать синему?» Ивона обратилась к невысокому полноватому юноше – который возился с установленным на треноге киносъемочным аппаратом. Запыхавшийся Леопольд поднял голову. Вид у него был одновременно и раздосадованный, и виноватый. Из-под расстегнутого пиджака торчала расходящаяся на животе сорочка. А ранние залысины делали образ юноши еще более комичным. «Ничего не понимаю!» Лео платком протер раскрасневшееся лицо. «Тут что-то не то с затвором!» «Не расстраивайтесь, Леопольд!» «Поспешиво успокоить Ивона!» «Я уверена, что у вас все получится, ну а если даже нет, то мы и так хорошо проведем время!» «Получится, обязательно получится!» Приободренный Лео снова принялся дергать ручки киноаппарата. «Ивоночка, душенька, куда вы запропастились? Я вас везде искал!» Слегка пошатываясь, к девушкам подошел еще один молодой человек. В каждой руке парень держал по наполненному бокалу. «Вы просто обязаны выпить со мной, Ивоночка!» Это был Александр. В обычной жизни он казался скромным и даже застенчивым, ничем не выделяющимся среди сверстников. А вот сегодня, неожиданно расхрабрившись, он почувствовал себя чуть ли не главным балагуром и душой компании. «А что это тут? Вы привели с собой свою горничную?» Посчитав шутку удачной, Александр расхохотался. Агнешка прикусила губу. Вот сейчас ей было обидно. На фоне разряженной по последней моде Ивоны она в своем блеклом платьице и скромной шляпке действительно смотрелась как серая мышка. «А вы острослов, Саша!» Хоть и с улыбкой, но весьма холодно заметила Ивона. «Я вам благодарна, что вы проявили заботу и принесли нам с Агнессой вина. Я... Вы можете идти!» Ивона пристально посмотрела на юношу. «Ступайте!» — повторила красавица. С конфуженному Александру только и оставалось, что отдать бокалы и удалиться. Подвыпивший молодой человек явно рассчитывал на совсем другое обращение. «Не держите на него зла!» Ивона обратилась к Агнешке. «Он славный, на самом деле, просто выпил лишнего». «Я и не держу», — соврала Агнешка. «Вот и хорошо». Ивона пригубила вина, недвусмысленно давая понять, что сокурснице нужно сделать то же самое. Агнешка осторожно поднесла бокал к губам. До этого ей всего дважды приходилось пробовать алкоголь, и оба раза ей не понравилось. Сейчас все было иначе. Сначала девушка почувствовала легкую горчинку и нежные пузырьки. Вкус вина был освежающим и вместе с тем терпким. Это было что-то совершенно новое, волнующее, оставляющее легкость и приятное послевкусие. «Что это?» – спросила удивленная Агнешка. «Слеза лебедя!» Виталик не врал и не преувеличивал. Сокурсники действительно раздобыли настоящее шампанское. А судя по состоянию некоторых из присутствующих, здесь уже было распито не меньше дюжины бутылок. Откуда? Агнешка до сих пор не верила в происходящее. Подавляющее большинство нововаршавян и мечтать не могли о чем-то подобном. Ведь слеза лебедя – это не просто безумно дорого, это статус, это атрибут красивой жизни. «Подарок». И Вона явно не торопилась допивать свой бокал. Словно для нее такие напитки были привычные. «От выпускников нашего факультета. Так заведено». Агнешка раньше не слышала про такие традиции, но лезть с расспросами не стала. «Виват Юлиусу!» Внезапно закричал кто-то из студентов, и этот возглас тут же подхватили его товарищи а особо рекивый юноша даже подбросил в воздух свой цилиндр. У известного инженера и промышленника было немало недоброжелателей. Его называли удачливым авантюристом. Кто-то считал его шарлатаном и обманщиком. Ученые мужи зачастую надсмехались над его идеями. Но вот и сторонников хватало, а молодое поколение вообще готово было его боготворить. В Юлиусе Вернере видели лидера – способного разрушить старые устои. Его тяга к прогрессу и новаторству находила отклик в сердцах, пышущих юношеским максимализмом. Технократ и филантроп, путешественник и популяризатор науки. За ним готова была идти не только молодежь. Своей харизмой он вдохновлял на поиски и свершения. «Господа, господа!» И Вона сама была вынуждена повысить голос. «Прошу вас тише, не забывайте, что мы здесь благодаря Жерому. Вы же не хотите, чтобы у него были неприятности?» Эти слова звучали вполне благоразумно. А Гнешка уже не раз и не два замечала, как проходящие мимо люди с неудовольствием поглядывают на их компанию. «Чего доброго, кто-то пожалуется, что студенты мешают гостям на трибуне». «Вива, ты воня!» Новый призыв сопровождался хлопком пробки из-под шампанского. «Не извольте беспокоиться, я все улажу!» Невесть, откуда появившийся Жером, тут начал бравировать. «Все!» Сын вейп медика выглядел расхлябанным. А если судить, по пятнам на рединготе и грязным коленям жирому сегодня уже приходилось терять равновесие. «Я, знаете ли, имею определенный вес!» Осмелевший Жером продолжал хорохориться. «У меня есть полезные знакомства!» Происходящее вызывало у Агнешки все большее отвращение. Почувствовавшие свободу, приличные мальчики и девочки уже превращались в банду пропойц. «Пожалуй, я пойду», — как можно деликатнее произнесла Агнешка. Не смею вас задерживать, а уж тем более упрекать. И Вона тоже была не в восторге, но уходить не спешила. Рядом раздался громкий щелчок. Господа, заработало! радостно закричал Леопольд, разворачивая три ногу с зажужжавшим киноаппаратом. Господа, всех прошу в кадр. Это маленькое достижение могло остаться незамеченным, если бы Ивона привычно не взяла образды правления в свои руки. «Роберт, Виталик, Полина, все сюда!» Принялась командовать брюнетка. «Лео включил синематограф!» Это подействовало молниеносно. Студенты тут же попытались скучиться, словно их ожидал групповой фотоснимок. «Агнес, не уходите, это нужно для истории!» Прильнувший к окуляру Лео, навел киноаппарат носокурсников. «Ивона, пожалуйте в центр кадра!» – попросил новоявленный оператор. «Да, вот так!» Забавно, но никто из ребят не знал, как себя вести в такой ситуации. Кто-то постарался придать себе самый серьезный вид, кто-то, наоборот, принялся дурачиться и кривляться, а некоторые даже стали прятаться за спинами товарищей. «Невероятно! Удивительно!» Леопольд явно получал удовольствие от процесса. «Вот оно! Важнейшее из искусств!» «Лео, зачем вам университет? Вот ваше истинное призвание!» Пошутил кто-то из молодых людей. «Замрите!» Все уверенней вел себя Леопольд. Агнешка почувствовала, как кто-то из парней как бы случайно приобнял ее за талию. Это был Александр. От заслуженной пощечины наглеца спас бравурный марш, зазвучавший над летным полем. «Началось! Где он? Кто-нибудь что-нибудь видит?» Позабыв про Леопольда и его чудо-техники, все подняли головы вверх. Сегодня сумерки казались гуще обычного. Сгорающая от нетерпения толпа забурлила. Эмоции били через край – Каждый хотел воочию увидеть героев, которые сумели достичь темного полюса. Наконец-то настал тот момент, когда можно будет почувствовать свою причастность к великим событиям, стать свидетелем торжества воли и смелости. «Туда, туда, смотрите!» Перекрикивая музыку, Виталик принялся тыкать пальцем куда-то в небосвод. Между еле различимыми большой и малой шестеренкой появилась еще одна звезда. «Ее там не было!» Виталика захлестывал азарт. И словно в подтверждение его слов, рядом со звездой загорелся еще один такой же серебристый огонек, а потом третий, четвертый, пятый. Сомнений не оставалось, это был граф Дортмунд. «Снимай, Лео, снимай!» Вместо ответа Леопольд недовольно сопел, безуспешно пытаясь задрать объектив киноаппарата. «Виват!» Снова попробовал затянуть порядком захмелевший жиром, но его запинающийся голос потонул в общем гуле. А между тем мерцающие огоньки стремительно приближались, увеличиваясь в размерах. И уже очень скоро на фоне темного неба можно было отчетливо рассмотреть силуэт дирижабля, подсвеченный многочисленными лампочками. «Он падает!» – завизжала какая-то излишне впечатлительная дама. Но нет, дирижабль замедлил ход и завис в нескольких сотнях метров над землей. Его размеры впечатляли. Граф Дортмунд был намного больше любого своего собрата. В нем чувствовалась мощь и благородство. Казалось, что этими округлыми формами и длинным корпусом можно любоваться до бесконечности. Каждая линия и каждый элемент графа Дортмунда были продуманы до мельчайших подробностей. Во всем этом была заложена страсть к совершенству. Раньше Агнешке приходилось видеть этот шедевр инженерной мысли лишь на фотографиях. Девушка знала, что Гондолу украшает носовая фигура в виде древней богини. Правда, сейчас эту фигуру скрывала темная пелена, но в залитой светом рубке можно было различить мелькающие тени. Новая Варшава приветствует отважных первопроходцев! Пробасил репродуктор. Граф Дортмунд «Приветствует славных жителей Новой Варшавы!» Как оказалось, на дирижабле тоже был громкоговоритель. Юлиус Вернер любил эффектные появления. Включившиеся прожектора тут же поймали небесного исполина в перекрестие своих лучей. И тут началось настоящее безумие. Люди пели и танцевали, плакали и смеялись, обнимались и обкидывали друг друга конфетти. Ввысь устремились десятки светящихся небесных фонариков. «Я всегда верил в него!» Оказавшийся среди студентов мужчина в куртке медицинской службы радовался как ребенок. Кто-то из молодых людей тут же протянул фельдшеру бокал шампанского. Мужчина не пожелал оставаться в долгу. Выудив из внутреннего кармана фляжку, он принялся предлагать всем подряд пойло сомнительного происхождения. Недостатков желающих не было. Ликующей молодежи было уже все равно, что пить. «Господа, просьба сохранять благоразумие и не выходить на огороженную территорию», снова заговорил репродуктор. Взревели все шесть двигателей, и небесный исполин поплыл, описывая своеобразный круг почета над портом. Агнешка зачарованно наблюдала за этим маневром, стараясь не обращать внимания на окружающих. «Это было величественно, совершенно, прекрасно!» «Агнесса, я бы попросила вас не придавать огласки, что вы тут видели», — на всякий случай предупредила Ивона. «Да, конечно». Агнешка с пониманием кивнула. А многотысячная толпа даже не думала униматься, утопая в нахлынувшем веселье. Дирижабль снова начал снижение, постепенно уменьшая радиус. До посадки оставались считанные минуты. Столпившиеся перед трибуной журналисты даже устроили небольшую потасовку. Каждый из них хотел быть как можно ближе к Вернеру и его спутникам, когда те окажутся на земле. Действие достигло кульминации, почему-то стало невыносимо душно. Ивона принялась обмахивать себя веером, а Гнешка последовала ее примеру. Кое-как приспособившись, Лео не сводил объектив с дирижабля. С гостевой трибуны понесся пронзительный одобрительный свист. Кто-то из первых людей города не удержался и поддался всеобщему настроению. Казавшийся таким неповоротливым, граф Дортмунд сделал резкий поворот и буквально одним рывком достиг причальной мачты. Из гондолы вывалился швартовый трос. И именно в этот момент прогремел взрыв. Глава вторая. Глава, в которой город просыпается, а талантливый механикус засыпает. Серьёзные ранения получили два сотрудника дирижабли порта. Но можно не сомневаться, что целью бомбистов был Юлиус Вернер. К счастью, ни он, ни члены его экипажа не пострадали. И как можно расценивать эту грязную и варварскую выходку? Это Димарш. Димарш против прогресса. Нашего общего светлого будущего. Здравого смысла! Против всех нас, в конце-то концов! Горстка негодяев пытается посеять страх и сомнения, но у них ничего не получится. Ведь сплотившись... Первый паровой. Гаврила Баль. Совсем скоро город вздрогнет, лениво потянется и сбросит с себя сонное оцепенение. Потихоньку открывались лавочки и магазины. Где-то под землей первые поезда метро везли своих первых пассажиров. Условная ночь отступила, но и до привычной городской суеты было еще далеко. Немногочисленные прохожие могли пока наслаждаться тишиной и простором. Тучный, солидного вида мужчина, успевший разжиться утренней газетой, прямо на ходу вчитывался в заголовки. Чиновник средней руки уже предвкушал, как сидя в своем тесном кабинете и похлебывая кофейный суррогат, внимательно ознакомится со всеми текущими новостями, заглянет в некрологи и решит простенький кроссворд. Это был своеобразный ритуал, повторявшийся пять раз в неделю на протяжении многих лет. Идти оставалось еще пару кварталов. Из-за угла вылетел паромобиль. От неожиданности мужчина даже всплеснул руками. Послышался звук рвущейся бумаги. «Сволочь!» Единственное, что успел крикнуть вдогонку незадачливый пешеход. Словно в издевку отозвался паромобиль, оставляя за собой поток горячего воздуха. Этот неказистый бочонок с колесами развивал приличную скорость, а управлявший им лихач не особо считался с правилами. Не сбавляя хода, монструозный паромобиль проскочил еще несколько перекрестков, после чего, заложив крутой вираж, юркнул в арку. И сделано это было мастерски, можно сказать, изящно, с визжащими тормозами и парой колес на мгновение оторвавшихся от земли. За рулем был настоящий ас. Свидетелем этого трюка стал еще заспанный мальчишка посыльный, и лишь спустя несколько секунд он понял, что ему не померечился ни этот тарахтящий агрегат, ни шофер в клетчатом кепе и желтых летных очках. А между тем парамобиль выписал несколько зигзагов по окрестным улицам и въехал в малое средместие. Тихий и респектабельный район, примыкающий к парку жмуды. Резко сбросив скорость, экипаж остановился возле одного из домов. Парамобилю тут же кинулся человек в темно-синей форме. «Сколько вас ждать! Совсем обнаглели!» Зарычал жандарм, рванув на себя дверцу. В глубине салона послышался щелчок ремня безопасности, а спустя пару мгновений, словно на проявленной фотографии, Из темноты выплыло бледное лицо. С жандарма тут же слетела вся спесь. Вздрогнув, он невольно отступил назад. «Доктор! Господин Белов!» Запинаясь, попробовал объясниться сержант. «Я не знал, я не думал, что вы сами...» Прискорбно. Выбравшийся из парамобиля высокий худощавый мужчина повел затекшей шеей. Непродолжительная, но стремительная поездка успела утомить. Жандарм всеми силами старался не пересекаться взглядом с доктором. Смотреть в эти светло-голубые глаза, казавшиеся почти прозрачными, было невыносимо. В них чувствовалось что-то леденящее, непонятное, оттого пугающее. От таких людей стоило держаться подальше. «Лейтенант, наверху!» Пытаясь подавить робость, заговорил жандарм. Вместо ответа Белов огляделся. Именно в этой части малого средместия ему раньше бывать не приходилось. А район вполне оправдывал свои высокие цены. Обычно жилые кварталы застраивались однообразными унылыми домами из грубого кирпича. Здесь же зодчие разгулялись. Под разноуровневой керамической крышей... Прижимались друг к другу фасады из песчаника с резными портиками. Дорогие витражные окна чередовались с устремленными ввысь доисторическими колоннами, что создавало иллюзию легкости, воздушности. Неудивительно, что это место облюбовала преуспевшая интеллигенция. Здесь качество жизни определялось не шумными вечеринками, а спокойствием и размеренностью. «Что вы говорили?» Доктор наконец-то обратился к мнущемуся рядом жандарму. Сержант испуганно встрепенулся. «А?» Белов не стал повторять вопрос. С равнодушным видом он достал из кармана светло-серого пальто перчатки, задумчиво помял их в руках и сунул обратно. «Господин лейтенант ожидает вас!» Жандарм все же сообразил, чего от него хотят. «Фамилия?» «Старший сержант Клевец! Первый корпус жандармерии!» — выпалил страж порядка. Белов тяжело вздохнул. «Словие точно ваш родной язык?» «Да!» Глаза сержанта испуганно забегали. «Фамилия лейтенанта», — пояснил доктор. «Рубик! Лейтенант Рубик!» Сбивчиво проговорил Клевец. «Это он приказал послать телефонограмму!» «Любопытно!» Лицо Белова оставалось бесстрастным. «Там!» Жандарм указал на ближайший дом и тут же потянулся к саквояжу доктора. «Позвольте, я вас сопровожу!» Со стороны это, наверное, выглядело странно, что целый сержант так расшаркивается перед каким-то штатским. Вот только у самого Клевца по этому поводу было совсем другое мнение. «Роберт!» Белов обратился к шоферу. «Жди». Перегнувшись через дверцу, водитель, так и не стянувши себя очки, приложил ладонь к козырьку, изобразив подобие воинского приветствия. Быстрым шагом доктор перешел дорогу. Возле массивных деревянных дверей дежурил еще один жандарм. Преисполненный чувством собственного достоинства, огромный детина зорко поглядывал в оба конца улицы. Появление доктора не вызвало у него никакого интереса. А вот Белов, наоборот, успел хорошо рассмотреть постового. Громоздкая револьверная винтовка «Дожино» и шлем с пикой определенно шли здоровику, А вот стальная кераса была явно маловата, К тому же ее надежность вызывала сомнения. Керамическую пулю такой панцирь может и выдержит, но против армейского карабина точно будет бессилен. «Вот нам сюда!» Сержант все-таки увязался следом. Вынырнув из-за спины Белофа, он услужливо открыл дверь. Доктор слегка поморщился. Клевец уже начал утомлять. В просторном фойе, подсвеченном парой газовых фонарей, было почти так же прохладно, как и на улице. Конторка рядом с входом пустовала. Похоже, портье в этом доме был приходящим и работал лишь по определенным часам. «Господин доктор, тут есть лифт!» Снова подал голос клевец. «Так быстрее будет!» Сразу за конторкой в нише действительно оказалась высокая решетчатая дверь. «Разумно», согласился доктор. За каких-то полминуты поскрипывающая кабина подняла мужчин на пятый этаж. «Нам надо по коридору и налево!» Затараторил клевец, сразу же как лифт остановился. Теперь уже сержант бежал впереди, указывая дорогу. «Пришли!» – отрапортовал жандарм возле открытой двери. В квартире отчетливо слышалось какое-то шуршание, и вряд ли это был хозяин дома. Толкнув дверь, Белов переступил порог. В нос шибанул резкий запах табака. Сопот! Пожалуй, самый мерзкий и едкий из всех папирос. Этот ядовитый аромат сложно было с чем-то спутать. Доктор вполне спокойно относился к табачному дыму, да и сам мог порой раскурить хорошую сигару. Но он искренне недоумевал, почему далеко не бедные люди зачастую предпочитают такую дешевую дрянь. Конечно, лейтенанта Рубика сложно было отнести к сливкам общества, но со своим жалованием Он запросто мог бы себе позволить что-то куда приличней, чем эту отраву для бедных. Сам лейтенант сейчас стоял посреди огромной комнаты и деловито пролистывал какую-то книгу. Судя по валяющимся на полу окуркам, особого стеснения в чужом жилище Рубик не испытывал. «Господин лейтенант! Прибыл господин доктор!» – доложил сержант. Рубик небрежно бросил книгу на стол. «Отто, ты...» Удивленный лейтенант едва не выронил зажатую в зубах папиросу. «Я...» Белов слегка приподнял котелок над головой. «Не думал, что увижу тебя здесь», — честно признался Рубик. Подойдя ближе, доктор поставил саквояж на стол. «Сезон...» «Да, понимаю», — кивнул лейтенант. «Не каждый день полиция присылает срочный запрос». Отто стянул с себя пальто. «Мы уже давно не полиция». Тут же поправил лейтенант. «Несущественно», хмыкнул Белов. Жандармским такое старорежимное обращение очень не нравилось. «Я бы все-таки попросил», недовольно насупился Рубик. Лейтенант даже поправил разболтавшийся на мощной шее галстук, но это не добавляло ему представительности. Если во внешнем виде Белова читалась легкая небрежность, то жандарм выглядел откровенно неряшливо. «Давно не виделись». Доктор примирительно протянул руку. «Здравствуй, Отто». Рубик крепко сжал ладонь доктору. «Больно», — абсолютно спокойно сказал Отто. «Извини». Рубик одернул свою лапищу. Лейтенант, хоть и не отличался высоким ростом, но был широкоплечим и крепко сбитым малым, а низкий лоб, массивная выпирающая вперед челюсть и непропорционально длинные руки делали его похожим, если верить новейшей британике, на гориллу. Что произошло и почему такая спешка? Поставив саквояж на стол, Белов решил перейти к делу. Особой теплоты эти двое друг другу не испытывали, но за годы работы сумели проникнуться профессиональным уважением. «Я хочу знать все» предупредил доктор. «Про секретность можешь не говорить. Если бы это был психоз на фоне циркадного перехода, то коновалы из вашей медицинской службы сами бы справились». Про коллег с петлицами Белов говорил с нескрываемым пренебрежением. Лейтенант за честь мундира вступаться не стал. Внутри жандармерии кипели свои нешуточные страсти. «Не думаю, что тебе будут интересны подробности», произнес Рубик. «Посмотрим», — мягко ответил Отто. «Была стрельба». Глядя куда-то в сторону, промямлил лейтенант Рубик. «Стреляли по прохожим, поэтому нас вызвали». «Информативно», — равнодушно произнес Белов. «Никто не пострадал», — продолжил жандарм. «Но...» — скрылись особые обстоятельства, — предположил доктор. «А? Что?» — встрепенулся озадаченный Рубик. — Да, обстоятельства особые. — Я заинтригован. — Почти. — С еле уловимой издевкой произнес доктор. — Ты еще здесь? — внезапно рыкнул Петр. И только сейчас Белов заметил, что сержант до сих пор топтался на пороге. — Просто я думал, что господину доктору что-то понадобится. — Промычал клевец. «Я сказал тебе, быть внизу и смотреть в оба!» Приказным тоном заявил лейтенант. «Так точно, лейтенант! Быть внизу и смотреть в оба!» Клевец всем своим видом попытался показать служебное рвение. «Выполнять!» Уже через секунду в коридоре послышались быстро удаляющиеся шаги, больше напоминавшие бегство. «Умеешь ты людей запугать!» с явным упреком произнес лейтенант, закуривая очередную папиросу. «Даже не пытался», — покачал головой Белов. «Ага, мне-то не рассказывай, я твоими штучками по горло сыт», — грустно усмехнулся Рубик. «Даже у меня от твоего взгляда иногда изморозь по коже». Случайно это было или нет, но именно в этот момент доктор достал из кармана жилетки пенсне в серебристой оправе. «Ты ж так смотришь, будто душу вытащить хочешь», — пробубнил лейтенант. «Тебя из всего гака больше всех боятся». Белов не стал спорить. «В общем, дело такое», — спохватился жандарм. «Это квартира Александра Яновского. Он пальбу и устроил». «Индифферентно». «Это имя Белову ни о чем не говорило» но уже было понятно, что вряд ли тут жил по веса. Столы и стулья из дорогой древесины, книжные стеллажи до потолка, сдержанные темно-бордовые портьеры. Все говорило о том, что хозяин квартиры был человеком серьезным и практичным, успевшим кое-чего добиться в этой жизни. «Чего?» «Безразлично», — ответил доктор. «Я не знаю, кто это». «Ну как же?» «Александр Яновский!» — искренне удивился Рубик. «Тот самый, про которого в газетах пишут. Его и на радио приглашали. В городе сотни людей с такой фамилией. Допускаю, что среди них есть и Александры». На лице Рубика ясно читалось непонимание. «Это же известный инженер и изобретатель. Много чего придумал». «Например...» «Например...» Вопрос поставил лейтенанта в тупик. «Ну, я тебе так сходу и не скажу, но он очень известный, очень». «Верю». Отто нисходительно улыбнулся. «Он работает на городской собор». Самым серьезным видом сообщил Рубик. «Ты тоже». Петр Рубик без всякого зазрения совести затушил папиросу о край стола. «Нет, ты не понимаешь, это другое». Небрежно взмахнул рукой лейтенант. «Этот Яновский уже давно у нас на карандаше. Он четыре раза попадался нам с запрещенкой. И это было не то дерьмо, которым молодняк балуется». Отто едва заметно кивнул. «И каждый раз приходили шишки из городского совета и показывали какие-то бумаги. Я сам не читал, но капитан был в ярости. Приходилось этого супчика отпускать. На несколько секунд лейтенант умолк, подбирая подходящие слова. «У этого Яновского там...» Рубик ткнул пальцем куда-то вверх. «Влиятельные покровители!» «Вот не верю я, что ему все сходит с рук за его гениальность. Он считает себя неприкасаемым. Он взорвался». Разнервничавшись, лейтенант потянулся за очередной папиросой, но тут же спохватился и засунул ее обратно в пачку. Раньше он только с запрещенкой попадался. Продолжил негодовать лейтенант. А сейчас он начал стрелять по мирным гражданам. И хочу тебе сказать, что пушка эта незарегистрированная. Возмутительно. Без всякого энтузиазма произнес Белов. А тут и ответственность уже совсем другая. Вот только мне сдается, что этот хмырь опять соскочит. Сокрушался Рубик. Была б моя воля, Он бы по полной ответил. Похоже, в жандарме сейчас говорила классовая ненависть к интеллигенции. За одной из дверей послышался звон разбитого стекла и чьи-то приглушенные ругательства. «Полагаю, господин Яновский там?» «Да».